свидетельствовал, что отныне он не согнет спины, не пойдет кружным путем к намеченной цели. — А ваше мнение, Эдгар? — спросила Амели. — Если переезды вас обоих не соблазняют, я не вижу причин для путешествия, — ответил Эдгар. Он помнил, что отец высказал лишь одно вполне определенное пожелание, чтобы молодожены побольше побыли на глазах у него, у Эдгара. Насчет всего прочего, Викторен не ошибся. Правила буржуазной морали предписывали, даже требовали, чтобы молодой человек и молодая девушка, скованная до брака железными путами строжайшего воспитания, скинули свои цепи одновременно на следующий день после свадьбы. Викторен обрадовался согласию Эдгара. Он предпочитал его младшему брату. Эдгар был сама доброта, кротость, скромность. Он не был лишен и коммерческих добродетелей. Никогда он не давал чувствовать Викторену свое превосходство, благоразумного дитяти, законной гордости родителей, которого и воспитали не так строго, и хвалили чаще. А Морис со своими блестящими, чуть ли не придерзостными талантами был не прочь унизить старшего брата и тем отомстить за полученные в детстве тумаки. Наконец Эдгар был болен, и в его присутствии Викторен чувствовал себя особенно здоровым, сильным, неуязвимым физически, и поэтому благоволил к брату, даже любил его. И так молодая Чита решила остаться в Гиере, и в своем ответном письме биржевой маклер одобрил их намерение. В результате всех этих событий Эдгару пришлось взять на себя заботы о морском путешествии. Викторен сведомился, так ли уж необходимо его присутствие. Амели пуще всего боялась стеснить мужа и поэтому заявила, что народу и без Викторена будет предостаточно. Она, Эдгар, проводник, посланный агентством, и грум из отеля, который потащит шали и складные стулья. До пристани... Турфондю, расположенное на полуострове Жиен, путешественникам пришлось добираться в экипаже. В день первой поездки Викторен сопровождал их верхом. Он видел, как его жена спрыгнула в лодку и уселась на корме. Дул слабый ветерок, и Амели смело открыла свой зонтик с изогнутой ручкой, обтянутой шотландской тофтой в красно-зеленую клетку той же расцветки, что и ее костюм. Когда готовили приданное, Леонетта лично руководила шитьем этого платья, но Амели, считая, что туалет получился чересчур кричащий, запрятала его в самую глубь гардероба. Однако веселое южное солнце, пиршество красок, к которым уже успел претерпеться глаз, желание не ударить в грязь лицом, прогуливаясь под руку с Эдгаром, перед знакомыми — Ему еще по зимнему сезону дамами, одетыми по последней моде. А, возможно, иные чувства подействовали на Амели. Она расхрабрилась и стала носить туалеты ярких тонов. Она хорошо знала, что они идут к ее матовому цвету лица и черным волосам. Лодочник вытащил якорную цепь. Все окутывал утренний свет, сопряженный с тишиной. Море было чудесное, синее, гладкое. Вдали поблескивали острова. Перламутровый белый парус надул ветром, и он стал похож на огромную раковину. Лодка скользнула, отчалила от берега. Амели помахала мужу на прощание газовым шарфом. Красиво сидя в седле, Викторен помахал тоже. Повернул коня, и тот понес его рысью вдаль от берега. Через день, чтобы поберечь Эдгара, решено было не ездить на острова два дня сряду, Викторен проводил путешественников только до нотр дам де эрмитаж а еще через день распрощался с ними у ручья Рубо. Эдгар был прав, когда говорил, что им немало придется поездить по островам. На острове пор кер который они посетили в первую очередь, не нашлось ничего подходящего. В ту пору остров был в забросе, лесов почти не осталось, кругом лишь черная обгоревшая земля — Ибо какой-то генуезский промышленник взял остров на откуп и сводил сосну для производства соды и паташи. Острову Порт Кро посчастливилось избежать плачевной участи Поркероли.